Собеседник генерала кивнул. «Да, активность англичан, их попытки перекупить или устранить наших людей, я тоже замечал. Даже и наверх и докладывал. Ага, про ответ тебя я и не спрашиваю. Потери были?» «А, тоже. Ну, да и мы в долгу не остались. Война, брат, всякое бывает. Так что моих людей они трогать пока опасаются. — Пока. — Да, это ты прав. От меня уже затребовали объяснений. Эти вчерашние адвокатишки, внезапно уставшие вершителями судеб громадной страны, совсем потеряли голову. — А было что терять? Штатский ухмыльнулся. Поднялся с кресла и, подойдя к столу, налил в две рюмки коньяка. Одну взял себе, а вторую отдал генералу. Думаю, что нет. Подводя итог, скажу. Это целенаправленные действия английской разведки, направленные на уничтожение нашей агентуры. Иного не вижу. Что-то в наших краях всякие люди непонятные стали мелькать. Вроде бы и по делу, а впечатление у меня сложилось, что не потому. И у меня на днях появился какой-то уполномоченный. Прямо он, конечно, в агентурные дела не лезет, все-таки голова у него есть. Но уже сам факт его неожиданного появления у нас... Более того, сейчас рассматривается вопрос о моем отстранении от должности. Это еще почему? Смеяться будешь за эти самые провалы. Причем Поливанов в этом деле сбоку припека. Тут чья-то другая рука видна. — И кого же прочат на твое место? — А вот, полюбуйся. Генерал открыл ящик и вытащил из него тонкую папку. — Очень уж перспективный, господин. Негде клейма оставить. — Ну-ка? Гость поставил рюмку на стол. — Ага, а ведь я про него слышал, да? — Впечатляет. — Мерзость. — Зато видный общественный деятель, демократ, так, кажется, у них это называется. Социал-демократ. Один хрен мерзавец. И когда? Боюсь, что скоро, а там и до тебя постараются дотянуться. Ну, это мы еще посмотрим, кто кого. Делать-то что будешь? Дал команду на эвакуацию тех агентов, в чьей безопасности не уверен. Постараюсь спасти хотя бы их. Собрал и подготовил все материалы по активности англичан. Только вот кому их передать? Кому они здесь нужны? Сразу же в посольство и побегут продавать. Разве что возьмешь, Михаил? Копию сделай, возьму. Ну, а ты свои экземпляры спрячь подальше, найдешь куда? Найду. Настолько-то я еще не обессилил. Есть у меня люди верные. Тогда... Вот что? Есть у меня тоже кое-что любопытное. Вот эти-то данные я тебе тоже подброшу. Чтобы с нами обоими не приключилось, а бардак этот рано или поздно к своему концу подойдет. И вот уж в то время. Тогда и спросить можно будет кое-то с кого. Наши дела, как ты помнишь, сроков давности не имеют. Иные бумаги и через сто лет стреляют. 1917. Два месяца спустя. Хельсинки. Частная квартира. Генерал Сомов, стоя у окна, проводил взглядом шедшую по улице женщину. Теплеет. Вот и они стали понемногу распушать перышки. Да, где мои молодые года? И ведь, что интересно, со временем девушки становятся все красивее и привлекательнее. И чем старше становлюсь я сам, тем сильнее это замечаю. Признак старости — не рано ли? Покачав головой, он вернулся к столу и взял в руки раскрытую папку. «Итак, на чем я остановился?» Штабс-капитан шведов Александр Иванович родился 23 апреля 1893 года в Харбине в семье советника русского посольства барона шведова Ивана Михайловича. Мать, урожденная Анике Ивановна Михайловна из дворян Тамбовской губернии. В 1905 пятом Отец был переведен в российское посольство в Париже, а в 1907 семья переехала в Берлин, где он был назначен советником посольства. В 1908 Шведов поступает в Берлинский университет Гумбальта на кафедру юриспруденции и закончил обучение в 1913 году. В совершенстве владеет немецкими и французскими языками. Китайским, может разговаривать по-японски. В Китае изучал различные виды местной борьбы. Учился у видных мастеров классической борьбы в Берлине. Хорошо владеет холодным оружием, фехтует на саблях и рапирах. В университете имел славу за взятого дуэлянта. Умеет обращаться с кинжалом стреляет из револьвера и карабина. По настоянию отца в течение трех лет брал уроки стрельбы из револьвера. В 1913-м поступил на службу в отдельный корпус пограничной стражи, вольно определяющимся. По сдаче им соответствующих экзаменов был произведен в прапорщике. Тогда же попал в поле зрения нашей службы. После соответствующего предложения, отчисленный с корпуса, в течение года проходил подготовку. Впервые приступил к работе в декабре 2014 Профиль «Разработка и организация маршрутов эвакуации и переправки людей. Подготовка баз и конспиративных квартир». Оперативный псевдоним «Проводник». В 1915 году принимал участие в подготовке и обеспечении эвакуации трех агентов Генерального штаба. Организовал нападение на полицейский участок с целью отбития одного из них, для чего в течение двух дней создал себе группу прикрытия из местных уголовных элементов. Легенда «Освобождение за деньги крупного международного мошенника». Операция прошла успешно, никто не пострадал, раненых и убитых с обеих сторон не было. После этого случая пользуются авторитетом в преступном мире Германии, где известен под кличкой Франт. С 1916 года, в дополнение к основным функциям, выполняют также работы по прикрытию некоторых особо важных агентов. Организация контрнаблюдения оперативного прикрытия, закладка и съем тайников. Располагают группы поддержки, организованные им самим из числа лиц, постоянно проживающих на территории Германии, Бельгии и Швеции. Во всех случаях используют в качестве прикрытия легенду о своем криминальном прошлом и имеющейся связи в местном преступном мире. В октябре 2016 -го года произведенная негласная проверка деятельности не выявила никаких упущений в работе шведова. Даны рекомендации по ее совершенствованию. В 2017 году присвоено звание штабс капитана, награжден орденами Святой Анны третьей степени с мечами и бантом и Святого Станислава третьей степени с мечами и бантом. Не женат. Хотя успехом у женщин пользуется и в своей работе это учитывает. Перечень операций, смотри отдельное приложение. Ну, смотреть данные приложения мне необходимости нет. Сам же я все эти операции планировал. М да. По всем признакам кандидатура подходящая. Использовать можно. Риск? Безусловно, присутствует, а как же без этого? А с другой стороны, уж очень жарко стало дома в последнее время. Обнаглели, господа островитяне, совсем уже чувство меры потеряли. Чтобы такие предложения делать и кому? Мне? Чуют свою силу, сволочи! Стук в дверь прервал размышление генерала. «Разрешите ваше превосходительство!» Возник на пороге адъютант. «К вам посетитель?» «Пороси!» Генерал встал из-за стола. «Ваше превосходительство!» Вытянулся в дверях визитер. «Штабс-капитан Шведов по вашему приказанию прибыл». «Присаживайтесь, капитан!» Указал на стул Сомов. «Разрешаю без чинов». «Интересно!» А по фотографии в личном деле его совсем узнать невозможно. Изменился. В лице какие-то черты новые появились. Повзрослел. Да, похоже. Складка на лбу. Нероничет. Не досыпает. Не без того. Как добрались, Александр Иванович? Как обычно, Виктор Петрович. Маршрут проверенный, затруднений никаких не было. «Вы неважно выглядите. от чего так?» «Это так хорошо заметно, Виктор Петрович?» «Кому как. Я вот заметил.» «Увы, Виктор Петрович, работы в последнее время стало больше. И намного. А вот времени на отдых. В сутках все так же 24 часа, не более». — Вот что, Александр Иванович, вы в своей работе ничего странного не замечали, что вы имеете в виду, Виктор Петрович? — Ну, всякие бывают непонятности. Шведов задумался. — Разве что, Виктор Петрович, да, кое-что есть. — А именно? В последних случаях, когда мне приходилось обеспечивать эвакуацию противник, непостижимым образом был хорошо подготовлен. В смысле? Необыкновенно большое количество агентов в обычной ситуации достаточно двух-трех. Засады на путях отхода, в точках перехода границы. Это не просто так. Держать заставу в таком режиме долго не выйдет, люди устанут. Такое бывает только в случаях получения абсолютно достоверной информации. Ваши выводы, Александр Иванович? Нас ждали. Противник располагает информацией о том, что кто-то будет уходить таким путем. Кто-то? Только в последнем случае они имели фотокарточку того, кого должны были задержать. Я подобрал ее на месте перестрелки. Во всех остальных случаях ловили просто подозрительных лиц, которые вели себя ну, с точки зрения тех, кто ловил. Неправильно. Или вызывали обоснованные сомнения в их благонадежности. Иными словами, Александр Иванович, где-то имеет место предательство? Нет, Виктор Петрович. Поясните.